Глава 17. Илона Шпак скрещивает руки на груди и вопросительно приподнимает брови, смотря прямо на нас с Богданом. Его руки все еще на моей талии, мои на его напряженных плечах. Мои щеки начинают пылать, потому что женщина не выглядит смущенной или раздосадованной. На ее лице не дрогнул ни один мускул, а глаза остаются стеклянными, слегка мерцая в полумраке. Выйди за дверь, приказывает ей Полянский таким тоном, от которого у меня волоски на руках встают дыбом. Он больше не со мной, не принадлежит мне. Тот краткий миг сказки, счастья, радости лопнул, словно мыльный пузырь. Богдан отворачивает от меня голову, его руки тоже отпускают меня. Я чувствую пустоту и боль. Они затапливают меня постепенно, стирая остатки того хорошего, что только что было между нами. Стираю вообще все хорошее, что сделал для меня Богдан. У нас забронирован ресторан на 7 часов. Сейчас невеста Полянского смотрит на часы на своем запястье и возвращает колкий взгляд к нам. «Тебе хватит двадцати минут уладить это?» Она договаривает и замолкает, плотно сжав тонкие накрашенные губы. Ее холодные глаза перемещаются на меня. Губы кривятся, словно она смотрит на что-то отвратительное, но когда вновь переводит взгляд на Полянского, улыбается. Как актриса в хорошем кино. Я почти верю в ее напускное безразличие. Почти. «Я сказал тебе уйти!» Гремит Богдан и начинает двигаться. Мои руки буквально опадают вдоль тела, когда он оставляет меня одну, выпроваживая за дверь Илону. «Неловко вышло. Хорошего вечера», — произносит шпак, насмешливо взмахнув мне на прощание рукой, переложив ярко-красную сумку в другую, она удаляется. Слава богу, в приемной за ее спиной пусто. Помощница Полянского, видимо, куда-то опять ушла. Я смотрю вслед Илоне до тех пор, пока Богдан с крохотом не закрывает дверь. Этот звук возвращает в реальность. «Я беременна. Он мой босс». Он скоро женится. Я с ним целовалась. Боже. Я поправляю на себе мятую одежду, приглаживая растрепавшиеся волосы, потом касаюсь пылающих губ. Закрываю глаза, набираясь смелости и, широко распахнув их, смотрю на Богдана. «Извини», — произносит он. «Это моя...» Я знаю, кто она. Обрываю его на полусловие. Не желаю слышать, кем она ему приходится. Я знаю, что у него есть другая женщина. Знаю. Всегда знала, кроме нашей первой встречи. Но так больно мне не было, даже когда я узнала об измене глеба. Еще несколько минут назад мы оба радовались ребенку, нашему ребенку, который в этот самый момент растет и развивается внутри меня. Я думала, это что-то да значит. Хоть что-то. А он говорит, моя. Богдан делает шаг в мою сторону, но я вскидываю руку. Не хочу, чтобы касался, не хочу, чтобы подходил. В моей жизни все непросто, Олеся. Тихо и словно оправдываясь, произносит Богдан. Ты не захочешь быть частью этого. Не на тех условиях, что я могу тебе предложить в данный момент. Он был рад ребенку. Рад. Я громко смеюсь, совсем без веселья. Мой смех похож на истерику, которая может в любой момент превратиться в неконтролируемые рыдания. А в моей все так просто, Богдан. Было все просто, пока не встретила тебя. Срываюсь и кричу. Обида бейсбольной битая бьет по моим нервам. Использовал, трахнул, исчез, взял на работу. Был добр, рад беременности, дал мне надежду. Он мне ничего не обещал, но эту мысль я отбиваю в сознании, как только она появляется. Он старше меня на 13 лет. У него за плечами огромный опыт. Он должен был понимать, что делает. Он должен взять на себя ответственность. «Не кричи, пожалуйста». Мягко произносит Богдан и пытается опять сделать ко мне шаг. Я сжимаюсь, умирая на месте. «Не подходи ко мне. Ты на ней женишься?» «Да». И опять этот быстрый, как стрела, ответ. Он даже не задумался. «Все решено» давно, навсегда? я не понимаю, зачем ты, она, вы. Мне показалось, что ты рад. Только что ты был рад, ты целовал меня сам, я бы сама никогда. Первое. Зачем? Я хотел этого. Просто говорит Богдан, выворачивая этими словами наизнанку все мое нутро. В душе я истекаю кровью, кричу, плачу. И я рад, если этот ребенок действительно мой, а мы это обязательно проверим. Вы с ним ни в чем не будете нуждаться. У Даньки будет брат или сестра. Его лицо бледное и осунувшееся. Он словно постарел за эти минуты на несколько лет. Только мне его не жаль. Мне жаль лишь себя, что я оказалась втянута в его жизнь. Что влюбилась, что посмела на что-то надеяться. Я вдруг жалею о ребенке внутри. Жалею, что он есть, что он родится, что он свяжет нас навсегда. Если он родится. «Проверим?» — спрашиваю сиплой, опять смеюсь. «Зачем что-то проверять?» Срок еще позволяет беспрепятственно избавиться от ребенка. Да, понадобится врачебное вмешательство, но такое возможное, я читала. Твою мать, Леся! кричит Полянский и оказывается рядом, встряхивая меня за плечи как несколькими минутами ранее, только теперь я не уверена, что мы будем целоваться. Нет, не так. Уверена, что не будем. Не говори такие вещи. Успокойся сейчас. Просто бл... успокойся, и мы найдем решение. Не трогай меня. Повторяю через плотно сжатые зубы. «Решение? Ты хочешь оставить меня про запас? Чтобы, если с ней...» Я взмахиваю рукой в сторону двери. «Ничего не получится, всегда был запасной вариант? А ребенок тебе зачем? Или я должна буду отдать его вам, побыть контейнером?» «Успокойся, ты несешь чушь. И не можешь адекватно мыслить. А я, может быть, и не хочу этого делать. Все, достало!» Я стряхиваю из себя руки Богдана, гневно смотря в его лицо. Он зол и напряжен. В его глазах пляшут предостережение и угроза. Они транслируют мне, что если я выйду сейчас из кабинета, и мы остановимся на этом, все будет кончено. Ничего и так не было, и быть не могло. Но то малое, что возникло между нами, развеялось по ветру, словно песок. «Я отвезу тебя домой. Одна ты в таком состоянии не останешься. У тебя ресторан заказан. Вот и иди туда. Мы закончили. Последний раз взглядывая на него, своего босса». Я огибаю его по дуге и иду в сторону двери. «Не делай того, о чем будешь потом жалеть всю оставшуюся жизнь, Олеся!» Летит мне в спину. Я притормаживаю, хватаюсь за дверную ручку. «Спасибо. Учту».